Глава 15. Мелкий дождь падал с небес, с характерным звуком ударяясь о поверхность зеленого бабушкиного зонта, который, как казалось Марте, был у нее уже очень много лет. Бабушка Леся неспешно шла со внучкой по мокрой улице, держа ее под руку. Мимо то и дело проносились автомобили, не оставлявшие от себя ничего, кроме брызг и рева двигателей. «Давай еще пару кружочков сделаем и пойдем домой», сказала бабушка, видя недовольство, с которым шла внучка. «Хорошо», — ответила Марта. Она никогда не грубила бабушки и в этот раз не собиралась, хотя и не понимала, почему вместо того, чтобы вызвать врача, нужно бродить под дождем. Каждую осень и весну у бабушки обязательно начиналось обострение боли в спине. От чего ей иногда было непросто встать, и она периодически прикусывала нижнюю губу. Кажется, на всей земле не осталось ни одного человека, не успевшего сказать ей, что нужно сходить к врачу. Но в ответ бабушка только улыбалась и отвечала. «Не волнуйся, я и без врачей знаю, что нужно делать». Она была упряма. «Ох, как она могла быть упряма!» Эта самая черта передалась и Марте, и ее отцу. Только дело в том, что, в отличие от других, ее упрямство было зациклено на ней самой. Да и то упрямство имело свои основания, ведь много лет назад бабушка Леся в поисках ответов ходила по разным врачам, но ни один из них так и не смог объяснить причину хронических болей. «Я не понимаю, как ходьба помогает», — призналась Марта. Сколько раз видела по телевизору или в кино, всегда говорят побольше лежать и не напрягать себя. «Вот если я так поступлю, то превращусь в камень», — отвечала бабушка. «Я себя знаю, моя дорогая. Если я проведу полдня в постели, то считай, что и подъемным краном меня не поднимешь. А так мы с тобой ходим, мышцы тренируются, кровь разгоняется и боль отступает». Хорошо промолвила Марта, не собираясь продолжать тему. «Знаешь, кто был единственным, кто никогда не возмущался тем, что мы нарезаем круги?» «Дедушка». «Да, твой дедушка». Бывало, он возвращался с репетиции уставший, голодный, волосы на макушке взъерошены, разуется и идет на кухню, а там уже стоит ужин. И вот он садится есть, а я думаю. «Дай немного пройдусь» а то к вечеру сильнее ноет. Так что ты думаешь? Заслышав, как я обуваюсь или открываю гардероб, чтобы взять куртку, дедушка молча выходил в коридор и начинал одеваться. Я ему говорю, Борь, перестань, ты устал, я пройдусь немного и вернусь. А он в ответ, лезь, не говори ерунды, я домой к тебе пришел, а не к тарелке. А потом, зашнуровав ботинки, добавляет, «Очень вкусно, спасибо!» Мы спускались вниз и бродили по сгущающимся сумеркам. Иногда в тишине, иногда он что-нибудь рассказывал, чаще всего о музыкантах. «Начитай со своих книг и давай пересказывать мне, а я только рада слушать его голос». Бабушка остановилась и опустила голову. Марте не было видно ее лица, но она понимала, что так и было задумано. «Хочешь спросить, скучаю ли я по нему?» «Очень. Каждый день, каждое мгновение скучаю. Мне так не хватает даже каких-то мелочей». Вот его голос. «Да, конечно, он остался на записях, но все-таки это несколько другое. Ты помнишь его голос?» «Нет», — ответила Марта, чувствуя, как тоска подкатывает к горлу. Вроде бы ничего особенного, голос и голос. Вокруг миллионы таких же, но нет, он был особенным. Помню, как сижу в комнате, а с кухни вдруг доносится короткое «Лезь!». Потом слышу — шлепает. В проеме появляется голова. «Лезь, чай будешь?» И в этих словах каждый раз звучало что-то очень-очень доброе, нежное. Бабушка снова пошла вперед, не отпуская внучку ни на секунду. Первое время, когда Бори не стало, мне казалось, словно он то и дело зовет меня с кухни. Я поворачивалась к двери и ждала, что сейчас он появится. Но, конечно, это было невозможно. Но я помню его, и этого у меня никто и никогда не отнимет. А ведь когда я впервые его встретила то и подумать не могла, что проведу с этим человеком столько лет своей жизни. «Почему?» – удивилась Марта. «Мне всегда говорили, что это любовь с первого взгляда. Да прекрати!» Бабушка хрипло рассмеялась. «Тебе папа наверняка говорил, а надо было спросить у меня. С твоим дедушкой мы встретились на концерте в парке. Я сидела на скамье и ждала подругу, которая опаздывала. Она всегда опаздывала, вечно витала в облаках и забывала счет времени. Неожиданно рядом со мной плюхнулся высокий, тощий парень в белой рубашке с вихрастыми волосами. Он что-то спросил, но я вначале даже не поняла, поскольку задумалась о том, какой он странный. Дерганный какой-то, неуклюжий. Он повторил вопрос. Оказалось, он хотел узнать, во сколько начало концерта а я только посоветовала ему посмотреть на билет. Он внимательно окинул меня взором с ног до головы, кивнул и сказал «Прекрасно выглядите, спасибо!» и исчез, чему я была несказанно рада. Поэтому ни о какой любви с первого взгляда и речи быть не может. Только с того дня я каждую неделю видела его на концертах. Он сидел то тут, то там, а я, сама того не понимая, каждый раз отыскивала его глазами и улыбалась, как дурочка. «Правду говорят, что иногда встретишь человека, и он кажется тебе таким странным. А потом при каждой встрече твое мнение понемногу меняется, и вот ты уже думаешь о том, какой он привлекательный. Ты видишь в нем что-то особенное, чего не замечают другие. Может быть, так начинается любовь. Как думаешь?» Бабушка слегка толкнула внучку в плечо. «Я не знаю». Марта почувствовала, как краснеет, хотя сама не представляла, почему. И вот на последнем концерте перед началом осени он ни с того ни с сего подошел ко мне и сказал «Меня зовут Борис». Я, честно говоря, потеряла дар речи от неожиданности, но потом все-таки смогла ответить «Олеся». И вот тогда-то пригласил меня на наше первое свидание. В тот же самый парк, когда закончится концерт. Но не странный, а?» Бабушка снова рассмеялась. Потом все пошло уже как-то само собой. И вот теперь его нет. «Милая моя, запомни, люди уходят, и этого не изменить. Однажды не станет и меня». «Бабуль, не надо!» Что значит не надо? Ты думаешь, я буду жить вечно? Я же не супергерой какой-нибудь. Люди уходят, но о них всегда остается память. Пусть воспоминания, что останутся с тобой, будут самыми добрыми и светлыми. Неважно, говорим мы о смерти или разлуке. Не таи обиды, Марта. Помни хорошее, иначе потом сама будешь жалеть. Пока они шли, Дождь то усиливался, то становился мелким и колючим, но до конца не прекращался. Закончив очередной круг, бабушка с внучкой свернули на узкую тропинку, ведущую к многоэтажному дому. — Погоди, — сказала бабушка Леся на крыльце, ведущем в подъезд. — Что такое? — Давай минутку поглядим на дождь. Совсем скоро зима, и дождя нам не видать до самой весны. Насладимся мгновением. Марта часто слышала подобное от бабушки, но никогда не могла понять, что же она имеет в виду. А в действительности в этом не было никакого сакрального смысла. Бабушка Леся, как и говорила, ловила ускользающие мгновения. «Учитывая наш разговор, хочу сказать кое-что напоследок. Можно?» «Конечно!» «Смотри!» Бабушка вытянула руку, указывая на ветку дерева, которая качалась под тяжелыми каплями. «Прекрасное неповторимое мгновение! Из них складывается вся наша жизнь! Прочувствуй, ничего не говори!» Почему-то именно сейчас в голове девушки заиграла композиция, подаренная Августом. Каждое покачивание ветки совпадало с ритмом мелодии. И Марта, наконец, поняла, о чем всегда говорила бабушка. Это было прекрасно. Время ускользало, как песок сквозь пальцы. Они поднялись в квартиру. Насквозь мокрый зонтик остался в раскрытом виде сохнуть в ванной. А бабушка с внучкой устроились на кухне, где дожидались, пока закипит чайник. «Бабуль!» «Да, мартыш!» Забывшись, отозвалась бабушка. «Ну, ба, не надо меня так называть!» «Прости, у меня иногда срывается. забываю, что ты уже слишком взрослая для этого». А в детстве бабушка всегда называла ее то мартышкой, то мартыш. И это звучало очень мило. Но чем старше становилась Марта, тем больше проходило очарование от подобного имени. «Я хотела тебе кое-что показать, вернее сыграть». «Что же?» Бабушка отложила в сторону телефон, всем своим видом демонстрируя, что внимательно слушает. «Я передумала о том, что хочу сыграть на концерте. Есть одно произведение. Мне его...» Марта чуть было не сказала слово «подарили», но вовремя опомнилась, потому что не смогла бы объяснить, кто это сделал. Оно мне приснилось. «Приснилось? Вот как! Очень интересно!» Свист чайника заставил бабушку подняться. «Неси скрипку, а я пока налью». «Но я еще до конца не поняла, как играть». «До конца, может быть, и не поняла. А в общих чертах?» «Могу». «Тогда неси скрипку», — поставила точку бабушка Леся и потянулась за чистыми кружками. Марта буквально побежала в комнату и даже чуть не поскользнулась на коврике в коридоре, но вовремя успела удержать равновесие. Она чувствовала прилив сил от того, что может поделиться чем-то очень дорогим и сокровенным. Дедушкина скрипка точь-в-точь точь как во сне дожидалась ее на полке. Бережно достав ее из футляра, Марта вернулась к бабушке, которая успела налить горячий чай и сесть в углу кухни так, чтобы видеть все, что будет происходить. Но я, правда, не до конца ее запомнила и не разобралась. «Милая моя, не волнуйся! Я же не зрительный зал с суровой публикой! Давай!» Марта сделала глубокий вдох, чтобы успокоить нахлынувшее волнение. И, не теряя времени, даром начала играть. Только сейчас она поняла, как много моментов не смогла запомнить. Она постоянно сбивалась, мысленно ругала себя, но продолжала играть. Когда с грехом пополам удалось добраться до самого конца, Марта в ожидании реакции перевела взгляд на бабушку и даже задержала дыхание. Но бабушка, не сводя глаз с внучки, замерла. «Что такое? Тебе не нравится?» Да, я ошибалась и, наверное, все испортила. Нет, нет, нет, не в этом дело. Бабушка Леся о чем-то задумалась, но, судя по ее виду, никак не могла подобрать ответ. Я, я никогда прежде ее не слышала, но чувство, словно знала всегда. Ты говоришь, она тебе приснилась? Не совсем. Марта поняла, что совесть не позволит ей так нагло соврать. Тем более бабушки. Я не знаю, как сказать. Звучит очень пугающе, моя дорогая. Расскажи, как есть. Марта отложила скрипку и села за стол. Чай успел остыть, но это совершенно не портило его вкус. Прежде чем начать говорить, Марта сделала несколько глотков. В последнее время ко мне во сне приходит один и тот же человек. Он со мной разговаривает, поддерживает. И вот в прошлый раз подарил мне эту музыку. Сказал, что написал сам. «Человек? Хм!» Бабушка улыбнулась, и по этой улыбке Марта поняла, что она не поверила. «Ты его знаешь?» «Нет, никогда раньше не видела». «Возможно, это твое внутреннее «я» так общается с тобой». «Мне кажется, он настоящий». Оказалось довольно обидно, что бабушка все свела к простому объяснению. «Милая, люди не приходят к нам во сне». «Но ты же сама рассказывала, что тебе снится дедушка». «Да, рассказывала. Он снится, потому что я скучаю по нему, а не потому что это он». «Милая, я понимаю, что хочется верить совсем в другое, но это фантазии, красивые фантазии». «Я говорю так совсем не со зла или чтобы тебя обидеть. Важнее понять, что хочет сказать тебе подсознание. Оно же старается помочь тебе, даже музыку написала. И, между прочим, очень хорошую. Я всегда знала, что у тебя талант». Былой порыв рассказать бабушке о каждой встрече с новым другом погас. Какой в этом смысл, если все будет трактоваться под то, что это нереально? Обсуждать в семье Ларионовых тему Бога и существованию души было как-то не принято, и потому Марте самой оставалось делать выводы и определять степень своей веры. И если про отца и мать Марта могла с точностью сказать, что они атеисты, то в отношении бабушки всегда оставались сомнения поскольку в ее словах о конце жизни всегда чувствовалось некое несмелое желание верить. Но описать подробнее Марта не могла, поскольку ее выводы основывались исключительно на интуиции. «Ты чего опечалилась?» — ласковый голос бабушки в этот раз не успокаивал. «Я все равно хочу верить, что он настоящий». «Марточка, ты моя!» «Никто не заставляет тебя думать иначе. Верь, но я хотя бы приготовлю тебя к тому моменту, когда ты поймешь разницу между фантазией и реальностью. Не будет такого сильного разочарования. Лучше сыграй мне еще разок, а? Ты же хочешь выступить с этой музыкой, а значит нужно репетировать».